Роберт, 29 апреля, 8 часов утра. С нами связался Линос, которому надоело сидеть в рамучей, и он собирался перебраться к нам. Рана оказалась пустяковой, так что вполне может приступить к работе. Дел здесь по уши и даже больше. Роби тут к нам человечек завалился вчера вечером, вас ищет. Мы его устроили на ночь, теперь думаю, пристрелить как шпиона, или это правда ваш человек?» Кто такой? Назвался Ингваром, говорит, что журналист. Веселый такой парень, даже слишком. Шрам на лице есть. На правой щеке. Знаю такого. Ладно, если поедешь, захвати его с собой. Может, что-нибудь интересное поведает. И еще осторожней на дороге. Говорят, у нас тут морфы бродить начали. Ни хрена себе новости, прислистнул Линос. Захвати треху свою трофейную будем стрельбой заниматься. Договорились, буду через пару часов. Смотри ты мне, вернулся все-таки журналист. Ну раз приехал, телевидения нет, радио молчит. От интернета одни воспоминания остались. Так что хоть новости расскажет, газета ходячая. Я, кстати, надеялся расспросить его по другой теме. В свое время про тюрьму ЦРУ в Литве только ленивый не писал. Судя по темпераменту, Ингвар таким не был. «Может, и найдется какая-нибудь нужная для нас информация». Через два часа увидел знакомый джип и пылящий за ними самурай. Проезжая мимо меня, Линус кивнул, приоткрыл окно и, резанув рукой по горлу, сказал «Позже к тебе зайду, меня и так этот журналюк достал своими разговорами». «Да, потрещать языком Ингвор любит. Наверное, уже в рамучий всем надоел, раз его так быстро выпроводили». Я открыл ворота и кивком указал, куда гостю поставить машину. «Да, господа, вот и я!» Инг улыбался так, словно ему разрешение на публичную казнь тещи выдали. Жив, здоров и очень голоден. Меняю свежие сплетни на тарелку супа. «Тебя что, в рамуче не покормили?» Поинтересовался я. «Покормили, конечно, но сейчас время такое. При каждой возможности надо наедаться впрок. Никогда не знаешь, будет ли время на еду. Причем можно и самому стать обедом» не успев позавтракать. Картина, конечно, комичная. На веранде собрались почти все наши люди. Каждый хотел узнать новости из первых рук. Наконец это акула-пера, умяв тарелку супа и цветисто поблагодарив виду, начал рассказывать, просто наслаждаясь вниманием к своей персоне. Что столица? Столица прекрасна, за полным отсутствием таковой. Нет, город, конечно, есть. Точку на карте никто не отменял. Но вот с жителями плоховато. Как говорил один киноперсонаж, была таможня, были контрабандисты. Сейчас в столице ситуация похожая. Серечь полный пикидец. Всего несколько мест, где закрепились живые люди. Предместих выживших может и больше. Но туда не ездил. Меня жизнь в городах интересует. Есть военные, но там все плохо. ВСТшники, что с них взять? ВСТшники. ВСТ. Служба внутренней безопасности, внутренние войска. У них, по их собственным словам, и в мирные времена с патронами было не очень. А сейчас вообще сидят на голодном пайке. Резиновыми палками с морфами не навоюешь. Нет, есть, конечно, но сугубо для самозащиты. Он усмехнулся. Чтобы зомби дубинки не отобрали. А насчет помощи жителям или зачистых в городе и разговоров быть не может. Совершенно не ребята. ребятам. Еще в Нагорном парке люди закрепились. Говорят, что спортсмены с семьями. Группа там серьезная. Отстреливают нежить на дальних подступах. Оружейный фонд под боком, удивился я. Почему военные сразу не захватили? Хе, оружейный фонд захватили на третий день, только не военные. Как только народ понял, что помощь Запада откладывается. Все стали жутко любителями оружия. Бояки, как всегда, тормознули и остались не при делах. А что с политиками? Успели смыться? Куда бежать-то? Они такие же люди, как и все. Если с теплого места сбросить. Превращаются в нежить, как и обычный, среднестатистический гражданин. Были, конечно, попытки спастись. Даже лозунг выдвигался. Спасти элиту страны. Но народ не дурак. Положили на эти лозунги с прибором. В самом начале Сейм усиленно охранялся. Но потом военные поняли, что охранять этих толстозадых незачем. Сами посудите, польза от них в новых условиях никакой. Против зомби пустые разговоры не помогают. Военные рассказывали, что некоторые с пеной у рта требовали самолеты и охрану, но куда лететь? Короче говоря, про них просто забыли, я они где-то бродят. Мне не попадались, но люди говорили, что несколько их видели. И что? Ничего, с удовольствием вышибли им мозги. Выражали искреннее сожаление, что не сделали этого раньше, когда те были живы. «Серьезно, народ подошел к идее выживания, ничего не скажешь». «Да нет, не все так просто, господа». «Это вы здесь, можно сказать, в тепличных условиях устроились. По улицам свободно ходите. А по Литве дела хреновые. В деревнях в самом начале был сильный наплыв приезжих. Городские спасались. Естественно, возникали конфликты, грабежи и прочее. Как следствие столкновений зомби. Как последствия зомби-морфы». В общем, в деревнях тоже не сахар. при том как вы понимаете, оружие есть далеко не у всех. Люди лишний раз из дома выйти боятся. На полях работают под охраной. Горючего мало. С едой тоже не очень. Кто-то успел ограбить магазин, а кто-то нет. Вот у тех, кто опоздал, и возник выбор. Или грабить, или подыхать с голоду. Я под Вильнюсом у одного мужичка заночевал. За пачку печенья пустили в дом. Иначе опять бы в машине спал. Так вот... У него каждый день борьба за выживание. Каждый день мародерка во всей красе. Между прочим, когда ежедневно ездишь, чувство страха притупляется и можно нарваться. В общем, дела кислые. В Трокай не заезжал? Нет, не стал туда соваться. По слухам там в замке полиция и спасатели из пожарной охраны окопались. Чужие мне особо рады. Правда или врут, не знаю. Не проверял. Электринай сильно выгорел. В Вивесе видел несколько живых. Но останавливаться не стал, вид у мужиков был явно недружелюбный. Да я и в Вильнюс торопился. В Григешке спусто, притом совершенно даже удивительно. Что еще? В центре города та же картина, что и в Каунасе, зомби, морфы и трупы. Запах даже с закрытыми окнами такой, что много не наездишься. На улицах завалы из машин, местами не проехать. На кафедральной площади кто-то неплохо воевал, гильзы на каждом шагу. Проспект Гиде-Миноса выгорел сплошной черный коридор. В общем, картина грустная. Что дальше собираешься делать? Думаю, в Белоруссию рвануть. По слухам, там сохранился какой-то порядок драконовыми мерами. Но сохранили. Появились укрепленные лагеря для беженцев, которые находятся под охраной. Военные от батьки получили самые широкие полномочия. Вплоть до расстрела на месте. Регулярно проводят рейды. Зачищают от нежити город и окрестности. Правда это или нет, опять же, не знаю, но думаю проверить. Слушай, а как сам-то выжил? Элементарно, господа. В первые дни вообще из дома не выходил. Хотел убедиться, что все это всерьез и надолго. Иначе могло некрасиво получиться. Особенно в нашем горячо любимом и исключительно дерьмократическом государстве. Представьте себе сцену. Театральным жестом Ингвар развел руки в сторону. «На вас кто-то нападает. Вы, естественно, защищаетесь». И в процессе всего действия убивайте оппонента. Все бы хорошо, но... Уже через два дня выясняется, что все это лишь временное помешательство достойное сожаление. И что? Вроде бы и ничего. Но за вами уже приехал партикар. Партикар. Шутливое название полицейских машин. Оно, извините, мне надо? Я выбрал другой, более правильный, на мой взгляд, путь. У меня, знаете ли, привычка, чтобы дома всегда был запас еды. Эдакий результат голодной юности. Ну и оружие, конечно. Дробовик, пистолет и небольшой запас патронов. Тигр я уже потом добыл, а точнее вспомнил, у кого он был и где хранится, но это сейчас не важно. Квартира у меня в самом центре, наследство горячо любимой бабушки, так что развитие событий предстало передо мной во всей красе. Так и просидел полторы недели, словно в портере театра. Потом вода в ванне и ведра закончилась, пришлось выбираться наружу. «Хотел перебраться на дачу у Каунусского моря, но меня встретили выстрелами. Чуть не положили, пришлось спешно уезжать. Нет, знаю, что у них прессу не любят, но не до такой же степени. По случаю разжился этой колесницей. Долго раздумывал, куда податься, потом плюнул и начал колесить по Прибалтике. Изъездил в Литву, был в Латвии, правда до Риги не доехал. Насмотрелся, в общем». Ингур закончил свою речь и полез в карман за сигаретами. «Весело ты живешь, ничего не скажешь», — только и смог сказать я. Судя по виду остальных слушателей, журналист своей триады немного утомил. Отвыкли мы от таких темпераментных речей. «Все», — он выставил вперед ладони. «Понимаю, что надоел с разговорами, поэтому не буду досаждать. Когда ездишь в одиночку, появляется дикое желание поговорить, коль слушатель попадется. Пойду, пройдусь по вашему поселку, пообщаюсь с народом, стрелять не начнут?» «Вроде не должны». «Оружие возьми, не на курорте». Убедившись, что Ингвар ушел общаться с народом, к нам проскользнул Линос. «Блин, парни, откуда вы это чудо выкопали? Он же как Маугли, воспитанный дятлами, кого хочешь задолбает. Я еще вчера подумал, чтобы его в одну сторону проводить». «Не любишь ты свободную прессу, Линос», — отозвался я. «Человек, видишь, старается, новости ли людей собирает. Хотя у самих известий, как ты знаешь, хреновенькие». «Это ты про пропавших людей, что ли?» И про морфов в округе тоже, и про запасы продуктов на зиму, и вообще про жизнь. Не переживай, Робби, прорвемся. Кстати, а ты видел, что ваш Карлис усильно ухаживает за Астой? Да, удивился я, не замечал. Или не обращал внимания. Ради бога, им сейчас есть о чем поговорить. Обоим тяжело, так что пусть общаются, может толк будет. Ладно, это все мелочи. Он посерьезнел. Мой отец просил, чтобы подъехал к нему часам к трем. «Сашка подъедет. Какая-то информация появилась свежая». «По нашим делам?» «Именно. По его словам, все хуже и ближе». «Твою мать! Как раз этого хуже и ближе и не хватало нашему славному, почти гвардейскому экипажу». Я посмотрел на часы. «К трем часам, говоришь?» «Хорошо, я евро предупрежу и поедем. Ты с нами?» «А куда денусь подводные подводной лодки? Конечно, с вами». Предупредил Айвара о поездке и ушел помогать Альгису. Тот начал сваривать решетки на окна домов. Если морфы начали появляться, то никто не гарантирует, что они не начнут нападать на дома.